Глава 3. Приключения Швейка в Киральхиде. 91-й полк переводили в город Мост-на-Литове в Кир-Эль-Хиду. Мост-на-Литове город в Чехии. В 1914 году граница между Австрией и Венгрией проходила по реке Литове или Лейте. Венгерская часть города носила венгерское название Кир-Эль-Хида. Немецкая часть города — Брук-на-Лейте. Швейк просидел под арестом три дня. За три часа до освобождения его вместе с вольноопределяющимся отвели на главную гауптвахту, а оттуда под конвоем отправили на вокзал. — Давно было ясно, что нас переведут в Венгрию, — сказал Швейку вольноопределяющийся. там будут формировать маршевые батальоны, а наши солдаты тем временем наловчатся в стрельбе и передерутся с мадьярами. И потом мы весело отправимся на Карпаты, а в Будиёвицах разместят мадьярский гарнизон, и начнется смешение племен. Существует такая теория, что изнасилование девушек другой национальности — лучшее средство против вырождения. Во время Тридцатилетней войны это делали шведы и испанцы, при наполеоне французы а теперь в Будеевицах то же самое будут повторять мадьяры и это не будет носить характера грубого изнасилования все получится само собой произойдет простой обмен чешский солдат переспит с венгерской девушкой а бедная чешская батрачка примет к себе венгерского гонведа через несколько столетий антропологи будут немало удивлены тем что у обитателей берегов мальши появились выдающиеся скулы. Перекрестное спаривание, заметил Швейк. Это вообще очень интересная вещь. В Праге живет Кельнер негр по имени Христиан. Его отец был абиссинским королем. Этого короля показывали в Праге в цирке на штванице. В него влюбилась одна учительница, которая писала Владе стежки о пастушках и ручейках в лесу. «Штваница» — остров на реке Волтаве в Праге, был местом ярмарочных увеселений. «Лада» — журнал мелкобуржуазного толка. Учительница пошла с ним в гостиницу и предалась блуду, как говорится в священном писании. Каково же было ее удивление, когда у нее потом родился совершенно белый мальчик. Однако не прошло и двух недель со дня рождения, как мальчик начал коричневить. Коричневел, коричневел, а месяц спустя начал чернеть. Через полгода мальчишка был черен, как его отец, абиссинский король. Мать пошла с ним в клинику на кожных болезней просить, нельзя ли как-нибудь с него краску вывести. Но ей сказали, что у мальчика настоящая арабская черная кожа, и тут ничего не поделаешь. Учительница после этого рехнулась и начала посылать во все журналы, в отдел совета читателям, вопросы, какое есть средство против арапов. Ее отвезли в катерженки, а Арабчонка поместили в сиротский дом. Катерженки, известная в Праге психиатрическая больница. А вот была с ним потеха, пока он воспитывался. Потом он стал кельнером, И танцевал в ночных кафе. Теперь от него успешно родятся чехи-мулаты, но уже не такие черные, как он сам. Однако, как объяснил нам Фельдшер в трактире у чаши, дело с цветом кожи обстоит не так просто. От такого мулата опять рождаются мулаты, которых уж трудно отличить от белых, но через несколько поколений может вдруг появиться негр. Представьте себе такой скандал вы женитесь на какой-нибудь барышне. Белая мерзавка абсолютно. И в один прекрасный день, нате, рожает вам негра. А если за девять месяцев до этого она была разок без вас в Варьете и смотрела французскую борьбу с участием негра, то ясно, что вы призадумаетесь. Ваш случай с негром-христианом необходимо обсудить также с военной точки зрения, предложил вольно определяющийся. Предположим, что этого негра призвали, а он прожанен, и, следовательно, попадает в 28-й полк. Как вы слышали, 28-й полк перешел к русским. Представьте, как удивились бы русские, взяв в плен негра-христиана. В русских газетах, наверное, написали бы, что Австрия гонит на войну свои колониальные войска, которых у нее нет, и что Австрией уже пущенный вход, Чернокожие резервы. Помнится, поговаривали, что у Австрии есть колонии, проронил Швейк. Где-то на севере. Какая-то там земля императора Франца Иосифа. Бросьте эти, ребята, вмешался один из конвойных. Нынче вести разговор о какой-то земле императора Франца Иосифа опасно. Самое лучшее, не называйте имен. А вы взгляните на карту, перебил его вольно определяющийся. На самом деле существует земля нашего всемилостивейшего монарха императора Франца Иосифа. По данным статистики, там одни льды, которые и вывозятся на ледоколах, принадлежащих пражским холодильникам. Наша ледяная промышленность заслужила и за границей высокую оценку и уважение, так как предприятие это весьма доходное, хотя и опасное. наибольшую опасность при экспортировании льда с земли франции иосифа представляет переправа льда через полярный круг можете себе это представить конвойный пробормотал что то невнятное а начальник конвоя капрал подошел ближе и стал слушать объяснение вольно определяющегося тот с глубокомысленным видом продолжал это единственная австрийская колония может снабдить льдом всю Европу и является крупным экономическим фактором. Конечно, колонизация продвигается медленно, так как колонисты частью вовсе не желают туда ехать, а частью замерзают там. Тем не менее с улучшением климатических условий, в котором очень заинтересованы министерства торговли и иностранных дел, появляется надежда, что обширные ледниковые площади будут надлежащим образом использованы. После постройки нескольких отелей туда будут привлечены массы туристов. Необходимо, конечно, для удобства проложить туристские тропинки и дорожки между льдинами и накрасить на ледниках туристские знаки. Единственным затруднением остаются эскимосы, которые тормозят работу наших местных органов. капрал слушал с интересом. Это был солдат сверхсрочной службы, в прошлом батрак, человек крутой и недалекий, старавшийся нахвататься всего, о чем не имел никакого понятия. Идеалом его было дослужиться до фельдфебля. Не хотят подлецы эскимосы учиться немецкому языку, Продолжал вольно определяющийся. Хотя Министерство просвещения господин Капрал, не останавливаясь перед расходами и человеческими жертвами, выстроило для них школы. Тогда замерзло пять архитекторов-строителей, и... Каменщики спаслись, — перебил его Швейк. Они отогревались тем, что курили трубки. Не все, — возразил вольно определяющийся. С двумя случилось несчастье. Они забыли, что надо затягиваться, трубки у них потухли. Пришлось бедняк закопать в лед. Но школу, в конце концов, все-таки выстроили. Построена она была из ледяных кирпичей с железобетоном. Очень прочно получается. Тогда эскимосы развели вокруг всей школы костры из обломков, затертых льдами торговых судов и осуществили свой план. Лед, на котором стояла школа, растаял, и вся школа провалилась в море вместе с директором и представителем правительства, который на следующий день должен был присутствовать при торжественном освещении школ. В этот ужасный момент было слышно только, как представитель правительства, находясь уже по горло в воде, крикнул «Годстрав, England!" Теперь туда, наверное, пошлют войска, чтобы навести у в порядок. Ну, само собой, воевать с ними трудно. Больше всего нашему войску будут вредить ихние дрессированные белые медведи. Этого еще не хватало, — глубокомысленно заметил Капрал. И без того военных изобретений хоть пруд пруди. Возьмем, например, маски от отравления газом. Натянешь ее себе на голову. и моментально отравлен, как нас в унтер-офицерской школе учили. — Это только так пугают, — отозвался Швейк. — Солдат ничего не должен бояться. Если, к примеру, в бою ты упал в сортирную яму, оближись и иди дальше в бой. А ядовитые газы для нашего брата — дело привычное еще с казарм. После солдатского хлеба до да гороха с крупой — Ну вот, говорят, русские изобрели какую-то штуку специально против унтер-офицеров. Да, какие-то особые электрические токи, — дополнил вольно определяющийся. Путем соединения с целлулоидными звездочками на воротнике унтер-офицера происходит взрыв. Что ни день, то новые ужасы. Хотя Капрал и до военной службы был настоящий осел, Но и он, наконец, понял, что над ним смеются. Он отошел от арестованных и встал во главе конвоя. Они уже приближались к вокзалу, куда собрались целые толпы будиевичан, пришедших проститься со своим полком. Несмотря на то, что прощание не носило характера официальной демонстрации, вся площадь перед вокзалом была полна народу, ожидавшего прихода войска. Все внимание швейка сосредоточилось на стоявшей шпалерами толпе зрителей. И, как бывает всегда, так случилось и теперь. Конвоируемые намного опередили примерных солдат, которые шли далеко позади. Примерными солдатами набьют телячьи вагоны. а Швейка и вольно определяющегося посадят в особый арестанский вагон, который всегда прицепляют в воинских поездах сразу же за штабными вагонами. Место в арестантском вагоне всегда хоть отбавляй. Швейк не мог удержаться, чтобы, замахав фуражкой, не крикнуть в толпу «Наздар!». Это подействовало очень сильно. Приветствие было громко подхвачено всей толпой. «Наздар!» прокатилась по всей площади и забушевала перед вокзалом. Далеко впереди по рядам пробежала «Идут!». Начальник конвоя совершенно растерялся и закричал на швейка, чтобы тот заткнул глотку. Но гул приветствий рос как лавина. Жандармы напирали на толпу и пробивали дорогу конвою. А толпа продолжала реветь «Наздар!» и махала шапками и шляпами, Это была настоящая манифестация. Из окон гостиницы против вокзала какие-то дамы махали платочками и кричали «Хайль!». К возгласам Насдар из толпы примешивалась «Хайль!». Какому-то энтузиасту, который воспользовался этим обстоятельством и крикнул «Долой, сербов!», подставили ножку и слегка прошлись по нему ногами в искусственно устроенной давке. Идут все дальше и дальше, как электрический ток передавалось в толпе. Шествие приближалось. Швейк из-за штыков конвойных приветливо махал толпе рукой. Вольно определяющийся, с серьезным лицом отдавал честь. Они вступили на вокзал и прошли к поданному уже воинскому поезду. Оркестр стрелкового полка чуть было не грянул им навстречу «Храни нам, Боже, государя!», так как капельмейстер был сбит с толку неожиданной манифестации. Но, к счастью, как раз вовремя подоспел оберфельдкурат из седьмой кавалерийской дивизии Патер Лацина в черном котелке и стал наводить порядок. История того, как он сюда попал, совсем обыкновенная. Патер Лацина. Гроза всех офицерских столовок, ненасытные обжоры и пьяницы приехал накануне в Будеевице и как бы случайно попал на небольшой банкет офицеров отъезжающего полка. Напившись и наевшись за десятерых, он в более или менее нетрезвом виде пошел в офицерскую кухню клянчить у поваров остатки. Там он проглотил целые блюда соусов и кнедликов и обглодал словно кот все кости. Дорвавшись, наконец, в кладовой до Рому, он налокался до рвоты и затем вернулся на прощальный вечерок, где снова напился вдрызг. Он обладал богатым опытом по этой части, и офицерам седьмой кавалерийской дивизии приходилось всегда за него доплачивать. На следующее утро ему пришло в голову навести порядок при отправке первых эшелонов полка. С этой целью он носился взад и вперед вдоль шпалер и проявил на вокзале такую кипучую энергию, что офицеры, руководившие отправкой эшелонов, заперлись от него в канцелярии начальника станции. Он появился перед самым вокзалом как раз в тот момент, когда капельмейстер уже взмахнул рукой, чтобы начать «Храни нам, Боже, государя! Хальт!» — крикнул Оберфельд-Курат, вырвав у него дирижерскую палочку. — Рано! Я дам знак! — А теперь вольно! Я сейчас приду. После того он пошел на вокзал, пустился вдогонку за конвоем и остановил его криком «Хальт!». — Куда? — строго спросил он Капрала, который совсем растерялся и не знал, что теперь делать. — Вместо него приветливо ответил Швейк. Нас везут в брук, господин Оберфельд Курат. Если хотите, можете ехать с нами. И поеду, заявил патер Лацина и, обернувшись к конвойным, крикнул. Кто говорит, что я не могу ехать? Вперед, марш. Очутившись в арестанском вагоне, Оберфельдкурат лег на лавку, а добряк швейк снял свою шинель и подложил ее Патру Лацине под голову. Вольно определяющийся, обращаясь к перепуганному капралу, заметил вполголоса полголоса. — За оберфельдкуратами следует ухаживать. Патер Латсона, удобно растянувшись на лавке, начал объяснять. — Рагу с грибами, господа, выходит тем вкуснее, чем больше положено туда грибов. Но перед этим грибы нужно обязательно поджарить с луком. и только потом уже положить туда лаврового листа и луку. Лук вы уже изволили положить раньше, — заметил вольно определяющийся. Капрал бросил на него полный отчаяние взгляд. Для него патер Лацена, хоть и пьяный, все же был начальством. Положение капрала было действительно отчаянным. Господин Оберфельдкурат безусловно прав, — поддержал швейк священника. «Чем больше луку, тем лучше. Один пивовар э, в Покоммержицах всегда клал в пиво лук, потому что, говорят, лук вызывает жажду. Вообще лук — очень полезная вещь. Печеный лук прикладывают также на чирьи». Патер Лацина продолжал бормотать, как сквозь сон. «Все зависит от кореньев». от того, сколько и каких кореньев положить. Но чтобы не переперчить, — он говорил все тише и тише, — не перегвоздичить, не перелимонить, перекоренить, перемускать, он не договорил и захрапел с присвистом. Капрал уставился на него со столбенелым видом. Конвойные смеялись втихомолку. Проснется не скоро, поронил Швейк. Здорово нализался. Капрал испуганно замахал на него рукой, чтобы замолчал. Да чего там, продолжал Швейк. Пьян, вдрызг и все тут. А еще в чине капитана. У них, у фельдкуратов, в каком бы чине они ни были, у всех должно быть, так самим богом установлено, по каждому поводу напиваются до положения рис. — Я служил у фельдкурата Каца, так тот мог свой собственный нос пропить. Вот еще не такие штуки тот проделывал. Мы с ним пропили дороносицу и пропили бы, наверное, самого Господа Бога, если б нам под него сколько-нибудь одолжили. Швейк подошел к патору Лацине, повернул его к стене и с видом знатока произнес. — Будет дрыхнуть до самого Брука. И вернулся на свое место, провожаемый страдальческим взглядом несчастного капрала, пробормотавшего. Надо бы пойти заявить. — Это придется отставить, — сказал вольно определяющийся, Вы начальник конвоя и не имеете права покидать нас. Кроме того, по инструкции вы не имеете права отсылать никого из сопровождающей стражи с донесением, раз у вас нет замены. Как видите, положение очень трудное. Выстрелить в воздух, чтобы кто-нибудь прибежал, тоже не годится. Тут ничего не случилось. Кроме того, существует предписание, что в арестантском вагоне не должно быть никого, кроме арестантов и конвоя. Сюда вход посторонним строго воспрещается. А если бы вы захотели замести следы своего проступка и незаметным образом попытались бы сбросить... оберфельдкурата на ходу с поезда, то это тоже не выгорит, так как здесь есть свидетели, которые видели, что вы впустили его в вагон, где ему быть не полагается. Да-с, господин Капрал, это пахнет ничем иным, как разжалованием». Топрал нерешительно запротестовал, что не он, где впустил в вагон старшего полевого священника, а тот сам к ним присоединился, как-никак фельдкурат, все же начальство. — Здесь только один начальник — вы, — неумолимо возразил вольно определяющийся. А Швейк прибавил, — даже если бы к нам захотел присоединиться сам государь-император, вы не имели бы права этого разрешить. Это все равно, как если к стоящему на часах рекруту подходит инспектирующий офицер и просит его сбегать за сигаретами, а тот еще начнет расспрашивать, а какого сорта сигареты принести? За такие штуки сажают в крепость. Капрал робко заметил, что Швейк Первый предложил Оберфельдкурату ехать вместе с ними. — А я могу себе это позволить, господин Капрал. — ответил Швейк, — потому что я идиот. Но от вас этого никто не ожидал. «Давно ли вы на сверхсрочный? как бы, между прочим, спросил Капрала, вольно определяющийся. «Третий год. Теперь меня должны произвести во взводные». «Ну, можете на этом поставить крест», — цинично заявил вольно определяющийся. «Я уже сказал, тут пахнет разжалованием». «В конце концов, какая разница?» Отозвался Швейк. Убьют тебя взводным или простым рядовым. Управда разжалованных, говорят, суют в самые первые ряды. Обер фельдкурат зашевелился. Дрыхнет, объявил Швейк, удостоверившись, что с ним все в порядке. Ему должно быть, жоротва, приснилась. Одного боюсь, как бы с ним тут чего ни приключилось. Мой фельдкурат кац. кто, бывало, налокается и ничего не чувствует во сне. Однажды, представьте!» И Швейк начал рассказывать случаи из своей практики у фельдкурата Отто Каца с такими увлекательными подробностями, что никто не заметил, как поезд тронулся. Рассказ Швейка был прерван только ревом, доносившимся из задних вагонов. Двенадцатая рота, состоявшая сплошь из Крумловских и Кашперских немцев, галдела «Когда я приеду назад?» Из другого вагона кто-то отчаянно вопил, обращая свои вопли к удаляющимся будиевицам. «А ты, мое сокровище, останешься здесь, Галарио, Галарио, гола. Лопил он так ужасно, что товарищи не выдержали и оттащили его от открытой дверки телячьего вагона. Удивительно, что сюда еще не пришли с проверкой, сказал капрал увольно определяющийся. Согласно предписанию, вы должны были доложить о нас коменданту поезда еще на вокзале, а не вождаться со всякими пьяными оберфельдкуратами. Несчастный капрал. Упорно молчал, тупо глядя на убегающие телеграфные столбы. — Как только подумаешь, что о нас никому не доложено, — продолжал ехидный, вольно определяющийся, — и что на первой же станции к нам, как пить дать, влезет комендант поезда, во мне закипает солдатская кровь, словно мы какие-нибудь цыгане, — подхватил Швейк, — или бродяги. — Похоже, будто мы боимся света божьего. и нигде не появляемся, чтобы нас не арестовали. Помимо того, не унимался вольно определяющийся, на основании распоряжения от 21 ноября 1879 года при перевозке военных арестантов по железной дороге должны быть соблюдены следующие правила. Во-первых, арестантский вагон должен быть снабжен решетками. Это яснее ясного. А и в данном случае первое правило соблюдено. Мы находимся за безукоризненно прочными решетками. Это значит в порядке. Во-вторых, в дополнение к императорскому и королевскому распоряжению от 21 ноября 1879 года в каждом арестантском вагоне должно быть отхожее место. Если же такового не имеется, то вагон следует снабдить судном с крышкой для отправления арестантами и сопровождающим конвоем большой и малой нужды. В данном случае об арестантском вагоне с отхожим местом и говорить не приходится. Мы находимся просто в отгороженном купе, изолированном от всего света. И, кроме всего прочего, здесь нет упомянутого судна. — Можете делать в окно, — в полном отчаянии пролепетал Капрал. — Вы забываете, — возразил Швейк, — что арестантам подходить к окну воспрещается. — В-третьих... Продолжал вольно определяющийся. В вагоне должен быть сосуд с питьевой водой. Об этом вы тоже не позаботились. А пропуск, кстати, на какой станции будут раздавать обед? Не знаете? Ну, так я и думал. Вы и об этом не спрашивали. — Вот, видите, господин Капрал, — заметил Швейк, — возить арестантов это вам не шутка. На нас нужно заботиться. Мы не простые солдаты, которые обязаны сами о себе заботиться. Нам все подай под самый нос. На то существуют распоряжения и параграфы. Они должны исполняться, иначе какой же тут порядок? Арестованный человек все равно как ребенок в пеленках, говорил один мой знакомый бродяга. За ним необходимо присматривать, чтобы не простудился, не волновался. Был доволен своей судьбой, и чтобы никто бедняжку не обидел. Впрочем, — прибавил Швейк, дружелюбно глядя на Капрала, — когда пробьет одиннадцать часов, вы мне дайте об этом знать. Капрал вопросительно посмотрел на Швейк.